Глава 46. Мика. Встреча в Джамм-Молле подействовала на мику ужасно. Буквально раздавила её. Чувствовала она себя так, будто пала, окунулась в грязь. Ведь он и смотрел на неё так потрясённо и с вожделением. И наверняка думал, что она... Мика отринула эти мысли. Потому что даже представить, что он теперь думает про неё, было больно. Сначала она вообще хотела расторгнуть договор и уйти из агентства. Ярик уговорил остаться. Заверил, что форум — совсем другой формат. Там не надо будет щеголять полуголой. Всё строго в рамках приличия. Дресс-код, как в Сбербанке. Белый верх, чёрный низ. В общем, Мика согласилась. Да, и за розыгрыш авто деньги она взяла, как бы противно ни было. Юриста по бракоразводным делам она искала в сети по отзывам. Ещё на фотографии смотрела, чтоб не отталкивал. Понравился ей пожилой адвокат по фамилии Гинсбург. Брал он за консультацию не больше и не меньше других. Зато на всяких форумах его хвалили. Его помощник или секретарь, с которым Мика беседовала по телефону, сказал, что у него плотный график, поэтому примут её только на следующей неделе. Однако после перезвонил равнодушно сообщил, что освободилось окно в четверг после обеда, и если ей очень надо, то... Мика заверила, что очень-очень надо. В агентстве готовились к форуму, но Ерик её отпустил на весь день. Он вообще к ней относился по-человечески. Может, еще и поэтому она согласилась на его уговоры. К назначенному времени Мика подъехала в контору, и ее почти сразу пригласили. Совсем немного пришлось подождать. Адвокат Гинсбург выслушал ее со всем вниманием, не перебивал, только задавал наводящие вопросы. В итоге сообщил, что без безвыходных ситуаций нет, помочь он постарается, но ему необходимы кое-какие документы, даже выписал на листок, какие именно. Мика, не мешкая, решила сразу поехать к матери. Взять у неё по возможности то, что нужно для дела. Тем более в будний день, в среду, отчим на работе. И они смогут обсудить всё без помех. Четырёх не было, когда она добралась до дома матери. Но дверь открыл Борис Германович. Мика настолько не ожидала его сейчас увидеть, что растерялась. Зато он явно обрадовался. «О, какие люди! Микаэлла! Сколько лет, сколько зим!» Внутри заклубилось подзабытое чувство годливости. Хотелось без разговоров развернуться и уйти, но это было бы глупо, да и подозрительно. «Мама дома?» – спросила она. Борис Германович без слов распахнул дверь пошире и отошёл. Она шагнула в прихожую, и только когда щёлкнул за спиной замок, отчим сказал. «Мамы твоей сейчас нет. Она повела Павлика в поликлинику». «Я тогда позже зайду». Мика повернулась к двери, но ключа в замке не оказалось. «Да что ты? Она скоро вернётся. Подожди тут».